Однако Кишалава по-прежнему был очень спокоен, и выражение его красивого лица ничуть не изменилось. «Вот как? тоже меня в этом обвиняет?» «Вас обвиняет в этом актриса Туропова. «Простите, но среди моих знакомых Тороповой нет». «Елена Георгиевна Торопова. Не знаете такую?» «Ах, это Леночка!» «Вы так торжественно произнесли фамилию, будто речь идет Софи Лорен». «Значит, Леночку Торопову вы знаете?» «Да? Где вы с ней познакомились?» «В Сухуме на съемках?»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 Костенко снял телефонную трубку и начал звонить в Ленинград от Белисью с просьбой проверить показания Кишелавы. Он намеренно это делал сейчас и, наблюдая за арестованным, все более поражался его спокойной уверенности. Продолжите, пожалуйста, сказал Костенко. А мне, собственно, ничего продолжать. Если у вас есть вопросы, я готов ответить на них. Костенко, не торопясь, снова закурил. Вопросов у меня много, но вы, я вижу, устали. Отдохните в камере. Завтра мы продолжим нашу беседу.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 Сделайте копию с истории болезни и вышлите мне немедленно. Посмотрите, какого числа он был у профессора на приеме. А что ж смотреть? Я все выписал. Сейчас, минуточку. Значит так, 9 июня, 20 июля и 13 августа. 13 августа в Ленинграде, в гостинице Южная, был убит человек. Водки снотворная, особо сильная, недозированная. Через 6 часов наступила смерть. В какое время он был у Лебедева на приеме? Утром в 10.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 Поднявшись на четвертый этаж, Костенко зашел к Садчикову. «Ну что, дед?» — спросил он. «Есть какие-нибудь новости из Пригорска?» «Пока никаких», — ответил Садчиков. «Но там роют землю». «Плохо роют». «По преми-меры, товарищ полковник», — пошутил Садчиков. «Простите за неродивость. «А в чем дело? Почему так долго?» «Видишь ли, Слава, там болен их начальник ОТК, а без него трудно подойти к технологии». «Мне не нужна технология». Я имею в виду налогию возможных хищений. Когда он выздоровеет, этот АТК? Неизвестно. Он уехал в командировку и там заболел. Вызвать нельзя. Попытались. Ну и что? Не могут доискаться. Он прислал телеграмму, тяжело болен, налбандов и все». Костынка вдруг поднялся с края стола. Он всегда, еще с того времени, когда работал на Петровке-38, любил сидеть на краешке стола. Полез за сигаретами и, еще не веря в удачу, тихо спросил.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 «Я понимаю тебя даже без взгляда в глаза. А еще говорят, что телепатия — лженаука. Кибернетика, которая считалась, между прочим, буржуазной лженаукой. Ты хотел спросить меня, просил ли я наших коллег показать фотографию с паспорта исчезнувшего Урушадзе на ювелирной фабрике? Точно. Слава, дорогой. Именно поэтому ты теперь мой начальник, а я дожидаюсь пенсии».